Глава двадцать четвёртая. «А ничего, крепкие ребята!» – голос Сеньки заставил очнуться. Он, этот голос, пробудил злость и прежде всего на себя. А следом пришла боль. Невидимые когти драли спину. Не до крови, но так, что наваждение окончательно исчезло. И Демьян понял, что сидит в кресле. руки его обвивает тонкая верёвка. С виду совершенно несерьёзное, но запястье перехватило так, что пальцы онемели. Голова кружится, а из носа кровь течёт. Нехорошо. Демьян хотел был поднять руки, чтобы кровь утереть, но понял, что сил у него пока на это и не хватит. Что это было? Он провёл языком, убеждаясь, что все зубы на месте. Во рту было сухо и мерзко, словно с похмелья. А это, это нам Семен Евстратович, думаю, отдельно поведает. Князь выглядел мало лучше. Бледный, какой-то размасунувшийся. Он сидел, опираясь на спинку кресла, запрокинув голову. Из носа у него тоже кровь шла. Темной гладкой струйкой стекала на губы, а там и на подбородок. Связались с мертвичиной, выдавал Владислав, отряхиваясь. Идиоты! Он выглядел куда лучше прочих. А не вам нас судить, взвился Синка, потрясая пистолем. Вы баря во всём виноваты. Пьёте кровушку народную. Прекратите. Семён Евстратович поморщился весёрски и поднял такие руки, тоже связанные, полез в карман и вытащил платочек, прижал к носу. А то и вправду поверю, что ты идейный, а то нет, сказал революционер, который к слову выглядел вполне обыкновенно. Нет, естественно, вы, Семён Евстратович, Твещёрский сказал с тонкой издёвкой, которую одна к Синка не заметил, а, может, почудился на просто Демьяну. Чересчур умны для подобных глупостей вы, конечно, вьётесь рядышком. Да любите не идею, но деньги, которые она приносит. Демьян, преодолевая муторную головную боль, попытался припомнить, что ж он про Синку-то читал. Читал ведь, приходили ориентировки-то да вообще «Дышать надо глубоко и спокойно, отрешаясь от всего». «Перекопить думайте», – осведомился Сенька Деловитта. После с каким-то сожалением произнес. «Не выйдет». «Не выйдет», – повторил Аполлон Иннокентич, спускаясь. Шел он осторожно, как-то по-старчески, обеими руками держась за перила. И ногу ставил со ступеньки на ступеньку принерешительно. То ли этим ступенькам из-за рушшего грязью мрамора не доверял, то ли собственному телу. Заря вы сюда приехали, сказал он тихо. Я не хотел вас убивать и никого-то. Не хотел, подтвердил Сенька пистоль баюка. Он у нас по-другому делу. Девица обхожвает, Вещёрский произнёс это просто и спокойно. Так их, которые излишне романтичны и доверчивы. Аполлон остановился. Вы не понимаете. Расскажите, он уставился на Сеньку, и как-то так сразу стало понятно, кто здесь главный. говорил ж, махнул рукой Синка. Все одно ждать велено. Вот княже честная вровская, не стал бы трогать. Ты верно молвил. Я человек разумный, я знаю, с кем вязаться стоит, а кого лучше стороночку. Уезжать придётся, а то ж батенька ваш за просто так не отвяжется. Хотя, конечно, в скорости и у него иных проблем при부дется, но злопамятный. И супружница опять же ваша огонь баба. Я тогда говорил, что не стоил её трогать. Не послушали? Кто ж слушает старого доброго вора? Вздохнул Сенька и ощерился. Добрым он никогда ты не был. Теперь Демян чётко вспомнил всё, что случалось про честь и даже удивился тому, сколь оказывался внимателен был. Сенька, прозванный Медведем, родился, как ни странно, в семье приличной, седьмой сын в обыкновенной семье обыкновенного батюшки, младший, любимый. Может, балованный, а может сам по себе порченный. Родители его жили небогато, однако же своим домом. Матушка при школе учительствовала, батюшка службу нёс. Всё так обыкновенно, а потом непонятно, от чего это Сенька вдруг озаровать стал. В первый раз его привлекли за кражу и взял немного, отрезт ткани узорчатой, как после клялся, что у маменьки на платье. Простили, отпустили, и зря После он уже не попадался, то ли умнее стал, то ли сообразил, что лисы в своей норе не гадят. Главное, что из дому Синька ушел, едва 14 разменявши. А там вновь он выплыл в Петербурге, где взят был уже за кражу кошеля с двумя стами рублей. Взял-то у купчишки пьяного, не сообразивши, что человек подобный навряд ли об имуществе не позаботится. Кошель оказался зачарованным. Был суд. порка и тюрьма, из которой Сенька сбег. На кражах он боль не попадался, но в общество воровское вошел человеком уважаемым. «Как ты вовсе в это дермече-то влез?» – поинтересовался Вещерский. «В последний же раз Богородице клялся, что больше с революционерами не ни, ни». «Так клялся», – вздохнула Сенька, – «ваш, правда, княже». Семнадцать был отдан под суд за разбой и смертоубийство, при том случившееся, и отправлен на каторгу. Да только кто с той каторги не бегал. Вот и Сенька ушел, вернулся, и к разбою тоже. Кровью он не брезговал, но, надо сказать, что и зря не лил. Не куражился над людьми, как иные. Репутацию снискал честного вора, закон уважающего. Поговаривали, что, может, с Тацией выше пойдет. А потом он исчез. и выходит, что не просто так. Не отпустили. Кровью клялся служить делу, поморщившись, признался Семён Евстратович. Кто ж знал, что клятва вживую? Вещерский покачал головой и перевёл взгляд на Палона, который, спустившись с лестницы, присел на нижней ступеньке. А вас стало быть ещё там завербовали в остре. Так получилось. Дайте угадаю, вы были студентом, молодым и весёлым. Учиться не хотелось, но хотелось гулять и веселиться, а батюшку ваш сих желаний не разделял. И что, содержание урезал? Вовсе лишил, из-за дуры одной. Решила, что раз понесла, то я теперь жениться должен. И ладно бы была она из приличной семьи, так ведь я ей сразу и сказал, а она в петлю. И отцу отписалась, что проклинает стало быть. Господи, все беды из-за баб». Это он произнёс весьма доже искренне. Демьян потрогал переносицу. Слабость отступала, хотя голова ещё была тяжёлая. Ну и кровить вроде не кровило, а больше всего Демьяна занимала мысль, чего именно княжич добивается. Ведь не зря же сам пошёл, не зря и их с собою взял, мог ведь иначе приказ людям отдать, кое их под рукой немало, а там уже потом, после прийти и разговоры разговаривать. Вместе ином, куда более для беседы приятном. Для княжечи, само собой. И риска-то никакого, и запираться Сенька не стал бы. Он никогда-то прежде не отгрещивался от собственных дел. А уж про Аполлона и говорить-то нечего. Тот вздохнул и сгорбился. Папенька, мещанская повадка, безбожником обозвал. К себе затребовал. Мы и поругались. Я вернулся, а он заявил, что ни копеечки мне не даст, пока не исправлюсь. Но если все сидят тут и слушают, стало быть, имеется в том смысл? Ладно, Демьян, случались в его жизни всякие люди, иные-то, подчиненных и вовсе за живых не держали-то, и уж точно не стали бы думать об опасности. Только вот и своею жизнью они рисковать тоже не спешили. Демьян покосился на Вещерского, но тот просто сидел и слушал». привнимательно так всем видом своим показывая, что не было в жизни его собеседников интересней. Я думал, что поостынет, отойдёт, а он у меня ж долги большие и занимать пришлось, и что мне было делать. Голос опалона сделался безгриф. Он к одной вдовшке прибелся с содержанцем. А вот Сенька на приятеля поглядывал сверху вниз и презрение своё не скрывал. куда там Альфонс, да честного вора. Только она сообразимши, что ни одну её окучивает. Живу погнала с двора, и мне пришлось искать иные варианты. Вам предложили сотрудничество, верно? Поинтересовался Вещёрский, и заодно пообещали, что ваша проблема денежная решится в самые ближайшие сроки. Аполлон нерешительно кивнул. Говорил уже Сенька, опёрся на пыльный шкаф. Княжить у нас цепки. Раз впёрся то уж не отпустят. Да и мы его не смогём, хотя зря, конечно. Есть люди, которых трогать не след. Аполлона оскорблённо поджал губы и часы вытащил, постучал пальцем по циферблату, нахмурился. Стали и часы тоже, надо же. И давно здесь пробоина под углом Владислав, и сам же себя ответил. Давно, если до механизма дошло. Мёртво мир из сего сил тянет. из живого быстрее, а не живое. Всё когда-то в той элиной мере живым значилось. Чего вы несёте? Ржавчина? Некромант выглядел над деспокойным. Тонкие механизмы выходят из строя первыми. Маги, полагаю, в доме вовсе не осталось. Система охраны давно мертва, как и прочее. Вот что за загадость вы сюда притащили? А главное зачем? А об этом тебе, мертвагон, скажут, если, конечно, захотят. Сенька чихнул, и звук этот громкий разнёсся по дому. Прости, Господи, раба своего ибо грешен я. Сенька перекрестился. Хватит, взвигнул Аполлон тоненьким голосочком. Я я не хочу больше слышать эти глупости. Нам нам обещали, что всё будет хорошо, что А ты поверил, дурожка. Верно ты княжец сказал. За границ их его подцепили. Уж больно бабы за палочки разум теряют. Он же и гораздо Тут и батька его приставился. Сам? Того знать не могу, извини. Семен Евстрович присел из стены. Я б тебя отпустил вовсе. Глядишь, чтоб и искупилась. Связался на старости лет, дурак. Так вот, а по ложку сперва-то ласкую, а после... После привез он одну штуку. Стало быть, из-за границы. Героин? О-о-о! Дамочки от него млеют. А после-то... После оказвец, что штука это последнего разом лишает, Сенька покачал головой, и выходило, что даже те, которые навродь как гордые, которые соображали, чего на самом деле полечке надо бы на чего-то поделать, не были способны. Вот. И много их было, я не считал. заткнись, а ты кошак блудливый на меня ниговкой, строго велел Сенька. Я тебе нинянька. Я жив ночью обхождению политосному. Аполлон на всякий случай пересиль на ступеньку выше. Только знаю, что ни один он таков. Эти, позволение сказать, борцы жив сообразили, как деньгу на революционерские нужды брать мягко и без крови. Да и не только деньгу, так-то. Он вновь вздохнул, и Демян готов был поклясть, что Синка и вправду сожалеет. А, но, конечно, что было, чего вы к ним привязались-то? Вещерский сцепил пальцы и запястья напряг, что не осталось незамеченным. «Не шали, княже. Я хоть и с обережцем, а оно все одно по ушам дает. Но если пальну, тебе похуже и будя. Да, хотя, может, и шали». Веревочка сговоренная, сказывали. «Вот и погляжу, чего ихние говоруны стоят». Демьян тоже попробовал уж больно тонкую, казалась бечевка. «Да добился лишь того, что впилась она в кожу, врезалась едва ли не до крови». А воз Демьян Геремиевич особо лево уважить велено, сказал Сенька. Так что вы уж постарайтесь не убиться пока. Постараюсь, пообещал Демьян и спину тихонько почесал о спинку кресла. Хранитель не спешил успокаиваться, и теперь под кожу будто иголки загоняли. Ничего, Демьян потерпит. Посидит вот, послушает, присмотрится. Ведь должен же он что-то увидеть, не зря ж его в Вещёрское вот это место приволок. И не зря теперь поглядывает Искоса, будто ждёт чего-то. Знать бы ещё чего именно.